Но между тем, как сражался он пламенно чая победы, Сильный поборник явился ему, Менелай благородный. С пикой невидимый стал в стороне, Поразил лампетида с тыла в плечо, И сквозь перси пробилась бурная жала, рея вперед, И во прах лампетит опрокинулся навзничь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 Жил упрямо и чествован был, как и сын Дарданидом. Гектор его укорял и к нему говорил негодуя. «Сын Гекетаунов, так ли оставим? Уже ли нисколько сердце твое не болит за сраженного милого брата? Или не видишь ты, как над доспехом Долобса трудятся? Следуй за мною, не время с аргивцами издали биться».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 Но троян против них устремлял громовержец. Храбрый Атрит Менилай возбуждал антилоха молодого. Нет, антилох, никого не моложе тебя, Изахейн, ни быстрее для бега, ни силами крепче для боя. Если бы прянув вперед, поразил ты какого троянца?